Глава 7. Лучше умереть солдатам. Смирившись с тем, что войны ей не пережить, Енина поняла, что ее страх начал отступать. Проблема, которую ей предстояло решить, заключалась не в том, как выжить, а в том, чему посвятить остаток жизни. Ответ казался очевидным. Она посвятит себя противодействию нацистским планам по уничтожению Польши и ее народа. В этой борьбе у нее было важное преимущество. Фальшивая личность польской графини. Европейское классовое сознание даже среди нацистов автоматически наделяло аристократию некоторым иммунитетом, которым она теперь могла воспользоваться, играя роль той, кому привилегии достались по праву рождения. енина обратилась к графу Скжинскому и убедила его стать ее поручителем для вступления в польскую армию Крайёву. Свою подлинную личность она решила не раскрывать. Армия Крайова, А.К была вооруженными силами польского подпольного государства, или ППП, движение сопротивления, действовавшего на оккупированных территориях Польши и подчинявшегося польскому правительству в изгнании, находившемуся в Лондоне. Признанное союзниками правительство в изгнании представляло собой не слишком сплоченное объединение до военных польских политических партий, от правых национальных демократов с их антисемитизмом до польской социалистической партии. Члены АК и ППП на территории Польши точно так же разнились в отношении к евреям, как и партии, составлявшие правительство в изгнании. Польские евреи служили в АК, но тех, кто не скрывал своего еврейства, были единицы, и многие командиры АК на местах отказывали евреям во вступлении в их ряды. Скжинский и Енина были вынуждены признать, что у нее больше шансов добиться доверия лидеров АК под личиной польской аристократки-христианки, а не польской еврейки. При поручительстве Сгжинского Янина прошла процедуру проверки и вступила в ряды АК. подготовительной ячейке, состоявшей из нескольких новобранцев, которые не знали имен друг друга и пользовались псевдонимами, она обучилась шифрованию, выявлению слежки и избавлению от нее а также узнала, как вести себя и что говорить в случае ареста. В день вступления в действующую АК Енина принесла присягу. Держа в руках распятие, она поклялась. Перед лицом всемогущего Господа и святой Девы Марии, королевы Польши, Я беру в руки это святое распятие, символ страданий и искупления, и клянусь в верности Польша, Республике Польша, и обещаю хранить ее честь и бороться за ее освобождение, не жалея своих сил до самой смерти. Приняв присягу и присоединившись к сопротивлению, Янина почувствовала себя свободной. Больше никакого пассивного выживания, беспомощности и страха, думала она. Лучше работать, рисковать, подвергаться опасности, лучше умереть солдатам, чем жертвой. Главной задачей АК и ППП было подготовить национальное восстание против оккупантов. Оно должно было произойти, когда Германия окажется на грани поражения. В этот момент АК атакует немецкие войска, остающиеся в стране, изгонит их, а потом объявит и будет защищать суверенность Польши в довоенных границах. Сбор разведданных был важнейшим аспектом подготовки восстания, и АК во многом полагалась на женщин, которые шпионили в ее пользу и собирали информацию о планах и операциях немцев. Женщины привлекали меньше внимания противника, чем мужчины. Их реже арестовывали при рейдах, им было проще перемещаться по городу, наблюдать за действиями немецких военных и подслушивать разговоры. Польские женщины, которые знали немецкий, устраивались на секретарские посты в генерал-губернаторстве и докладывали о содержании документов, с которыми имели дело, а также предоставляли образцы официальных бланков, которые АК использовала для изготовления поддельных ордеров или удостоверений. В Люблинском отделении АК Енина числилась под кодовым именем «Стефания». Поначалу она служила курьером, передавала информацию, приказы и деньги от одной ячейки другой. Такую работу практически всегда доверяли женщинам и не только в АК, но и в большинстве подпольных отрядов сопротивления. Как правило, Енина перемещалась по городу по ночам. В темной одежде и туфлях на резиновой подошве она проскальзывала между зданиями и держалась в тени переулков. Время от времени останавливалась и прислушивалась к эху выстрелов, разносившемуся по городу. Чтобы определить, расстреливают полицаи какого-нибудь нарушителя комендантского часа, проводят рейд или, напившись до пьяна, стреляют в воздух, провозглашая свое превосходство над польскими свиньями. Периодически, когда Янина не могла выполнить доставку немедленно, она доверяла пакет графине Владиславе. Тетя Владзя брала его без вопросов, с глазами лучащимися гордостью, и не говорила Янине, куда его спрячет, чтобы, если пакет найдут, на Янину не пало подозрение. Она также предупредила Янину ничего не передавать ей в присутствии сестры и не доверяться мадам Марии. Предупреждение было излишним, поскольку Янина и сама знала, что мадам Мария, общительная и разговорчивая, любит поболтать о том, что видела или слышала, не задумываясь о возможных последствиях. Еще одной стороной деятельности АК было распространение новостей и пропаганды среди поляков путем подпольных публикаций и радиопередач. За это отвечал граф Сгжинский, и Янина присоединилась к нему. Они должны были слушать иностранные радиостанции, особенно BBC, записывать содержание передач и переводить его на польский. Как и евреям в генерал-губернаторстве, полякам запрещалось владеть радиоприемниками, а членам других этнических групп полагалось получать специальное разрешение, чтобы слушать радио. Янина из Гжински слушали приемник в доме госпожи Санти, матери итальянского священника, проводившего фиктивную церемонию бракосочетания Оли Корыльского и дочери еврейского портного. Как гражданка Италии, госпожа Санти имела право владеть радиоприемником но Янина и Сгжинский не использовали его для своей подпольной деятельности. Вместо этого они слушали приемник майора Вермахта, квартировавшего в доме госпожи Санти, которого обычно не было дома по вечерам. Пока они сидели у приемника, госпожа Санти включала свой погромче, а ее дочь следила, не идет ли кто. Предупреждение дочери давало Янине и гжинскому достаточно времени, чтобы выскочить из комнаты майора. Любой, кто входил в дом, обнаружил бы их с госпожой Санти в гостиной, слушающих немецкую передачу. Комната майора служила также местом встречи ячейки А.К., в которую входили Янина и Сгжинский. В мае 1942 года граф Скжинский занял пост начальника Главного опекунского совета в Люблинском округе. Известный по аббревиатуре ГОС, Он занимался социальными вопросами и помощью этническим полякам, являясь единственной польской гражданской организацией, которой было разрешено действовать в генерал-губернаторстве. Работа с Гжинского была невероятно тяжелой, но и невероятно ценной для польского народа. И она же со временем обернулась для него бесчестием и наговорами. ГОС существовал на территории оккупированной немцами Польши в Первую мировую войну, и его основатель, граф Адам Роникер, предложил возобновить его деятельность после создания генерал-губернаторства. Поскольку власти генерал-губернаторства не интересовались благосостоянием чужого народа, которым управляли, они с удовольствием воспользовались возможностью сложить себя обязанности по обеспечению жертв германской политики самым необходимым для поддержания жизни. Однако ни одной польской организации не разрешалось помогать всем бывшим гражданам Польши. ГОС мог заботиться только об этнических поляках, а для польских евреев и украинцев были созданы отдельные организации. Для финансирования своей деятельности ГОС получал небольшую долю специального социального налога, которым облагались все поляки и мог получать пожертвования, в том числе от польской диаспоры за рубежом, в первую очередь в США. Пожертвования практически прекратились после того, как Германия в декабре 1941 года объявила Соединенным Штатам войну. С этого момента ГОС полагался в основном на денежную и материальную помощь от обедневшего населения генерал-губернаторства. За деятельностью ГОС пристально следил Департамент народа населения и социальной поддержки генерал-губернаторства, БЮФ. Хотя он и являлся частью гражданской администрации, бюф был учрежден и управлялся ведущими расовыми специалистами СС. Его основной задачей было воплощение представлений Гиммлера о новом российском порядке в генерал-губернаторстве. Отдел, непосредственно надзиравший за ГОС, также занимался еврейскими вопросами. Базировавшийся в Кракове, Гос организовал Польский комитет поддержки в каждом Крайс или графстве пяти округов Генерал-губернаторства. В округе Люблин Польский комитет поддержки состоял из двух подкомитетов, окружного и города Люблин, которые оперировали совместно, подчинялись одному совету директоров и делили помещения и часть персонала. Большинство сотрудников были волонтерами и работали бесплатно. Работа с Гженского заключалась в надзоре и в координации деятельности комитетов и отделений в округе Люблин, отчетах перед штаб-квартирой ГОС и взаимодействий от их лица с окружными властями. Официально он являлся советником губернатора, имеется в виду губернатора округа Люблин. Непосредственным начальником Сгжинского в ГОС был его предшественник на посту советника, князь Генрик Воронецкий, переехавший в Краков и ставший заместителем начальника центрального офиса ГОС. Воронецкий хотел расширить деятельность ГОС в округе Люблин и превратить организацию в эффективное средство борьбы за интересы польского народа. Перед переездом он добился отставки начальника польского комитета поддержки Люблина, поскольку тот, по мнению Воронецкого, посвящал слишком мало энергии комитету и слишком много своему частному бизнесу. В этом Сгжинский радикально от него отличался. Особых полномочий к должности советника не прилагалось. Сгжинский пользовался офисом польского комитета поддержки в Люблине и услугами его персонала. Ему нужен был помощник для надзора за расходами ГОС, передачи отчетов немецким властям и управления разнообразными инициативами, которые он внедрял. Этому человеку следовало разбираться в математике, хорошо знать немецкий и обладать достаточным тактом и выдержкой, чтобы взаимодействовать как с начальством в ГОС, так и с клиентами. Скжинский знал одну кандидатуру, отвечавшую этим требованиям. Да к тому же с графским титулом, который многие аристократы, занимавшие высокие посты в ГОС, считали большим плюсом. Прежде чем занять должность, графиня Суходольская должна была получить одобрение БУФ «Округа Люблин, а для этого, в свою очередь, требовалось предъявить доказательства арийского происхождения на два поколения назад. Каким-то образом ей не это удалось. Ее назначили секретарем советника, кем-то вроде личного помощника и одновременно офис-менеджера. Новые обязанности позволяли енине в полном объеме оценить притеснения, испытываемые польским населением округа Люблин. Поляки терпели острую нужду. ГОС обеспечивал поддержку сотням тысяч человек в округе, преимущественно детям. Совет устраивал суповые кухни, временные убежища и приюты оказывал помощь семьям польских военнопленных и тех, кого угнали на работы в Рейх. Поставлял пищу, одежду и медикаменты полякам, согнанным с аннексированных территорий. Задачи, стоявшие перед Яниной на ее должности, казались невыполнимыми, зато работа была неоспоримо значимой. Она взялась за нее со всей энергией и воодушевлением. У ГОС не было официальных связей ни с армией Краевой, Они с подпольным государством, и многие сотрудники ГОС сопротивлялись любому сотрудничеству с сопротивлением. Обоснованно опасаясь, что их арестуют, а ГОС расформируют, стоит немцам прознать, что они помогают подпольщикам. Тем не менее, Сгжинский и Янина были далеко не единственными членами АК, получившими должности в ГОС. АК активно внедряла своих членов комитета поддержки и могла сыграть значительную роль в получении с Гжинским и Яниной их назначений. Обладание удостоверением ГОС было крайне полезно для членов АК. По нему они получали паёк, их нельзя было угнать на принудительные работы, и самое главное, они могли перемещаться по графствам и округам, исполняя должностные обязанности. Енине, например, разрешалось пользоваться велосипедом. Под прикрытием официальной деятельности члены АК, работавшие в ГОС, перевозили пакеты, шпионили и распространяли подпольную прессу. Енина сыграла значительную роль в проникновении в ГОС членов АК. В ее обязанности входило подготавливать и подавать удостоверения сотрудников ГОС немцам на одобрение, и она, пользуясь должностными полномочиями, изготавливала удостоверения для членов подполья. Она была одной из немногих членов АК, кто знал настоящие личности товарищей, работавших в ГОС. Должность енины в ГОС означала пристальный надзор со стороны немцев. Полиция безопасности относилась к ГОС с подозрительностью, сознавая, что возможность переезжать с места на место служит его сотрудникам прикрытием для шпионажа и саботажей. Враждебность углублялась каждым призывом ГОС к немецким гражданским властям помешать притеснениям со стороны СС и полиции и добиться освобождения заложников и поляков, угнанных на принудительные работы. Гестапо регулярно обыскивала офисы и сотрудников ГОС в округе Люблин. 11 служащих ГОС были арестованы в течение года после вступления Янины в должность. За весь период германской оккупации 385 сотрудников ГОС будут казнены за участие в сопротивлении, по меньшей мере 40 из них в округе Люблин. Благодаря помощи ГОС и его вмешательству в произвол немецких властей, Совет облегчил страдания миллионов поляков и спас огромное количество людей, которым грозила смерть от голода и болезней или казнь. Тем не менее, некоторые поляки считали сотрудников ГОС коллаборационистами. Власти генерал-губернаторства подстрекали эти настроения, утверждая, что существование ГОС доказывает. Они работают на благо поляков и от их имени. Начальству ГОС было приказано посещать мероприятия, устраиваемые немцами, и доносить указы германских чиновников до польского населения. Хотя польское правительство в изгнании дало польским социальным организациям разрешение сотрудничать с немецкими оккупантами в деятельности, служившей на благо полякам, некоторые члены подполья были убеждены, что работники ГОС, особенно его президент граф Роникер, слишком далеко заходят в сотрудничестве с немцами. Однако, когда Роникер в ноябре 1943 года отказался участвовать в праздновании четвертой годовщины создания генерал-губернаторства, его арестовали, а ГОС грозили распустить. Начальству ГОС приходилось ходить по тонкой грани между службой Польши и сотрудничеством с ее врагами. Одной из инициатив, которую Сгжинский стремился как можно скорее воплотить в жизнь, заняв пост советника госвлюбления, была помощь заключенным лагеря, строившегося в Майданике. Хотя официально он считался лагерем военнопленных, в действительности это был концлагерь, часть системы лагерей, куда эсэсовцы свозили политических и расовых врагов из всех стран, находившихся под контролем Германии, после чего убивали голодом и непосильным трудом. Осенью 1941 года по распоряжению Гиммлера тысячи советских военнопленных были доставлены на строительство лагерей «Майданик» и «Биркенау». Последний являлся частью концентрационного лагеря «Аушвиц». Пленные прибыли в лагеря в катастрофическом состоянии, по оценке СС, и оказались непригодны к работам. К концу 1941 года В плену у вермахта было 3,3 миллиона красноармейцев, которых содержали под открытым небом, практически без пищи и медицинской помощи, да еще и расстреливали десятками тысяч. К февралю 1942 два 2,2 миллиона заключенных были мертвы. Почти 95% советских военнопленных, доставленных в Майданик в октябре 1941 года, были мертвы три месяца спустя. В начале 1942 года в число узников Майданика входили польские крестьяне, арестованные за невыполнение нормы продовольственного налога, польские гражданские лица, взятые в заложники, местные евреи, согнанные на принудительные работы, и заключенные разных национальностей, переведенные из концентрационных лагерей в Рейхе. Поскольку лагерь возводился на территории без инфраструктуры, СС пришлось нанимать местных жителей с навыками строительства. Эти рабочие, по вечерам возвращаясь в город, делились жуткими историями о том, что видели в лагере. О побоях и расстрелах, о рвах, которые приходилось расширять, чтобы вместить постоянно растущее количество трупов. Когда план Гиммлера по эксплуатации сотен тысяч советских военнопленных не удался, он придумал для Майданика и Беркинау новую задачу. Они должны были сыграть решающую роль в окончательном решении. В Майданике Гиммлер собирался содержать евреев, казнь которых в газовых камерах в рамках операции «Рейнхард» временно откладывалась, чтобы использовать их для работ на предприятиях СС. А Биркинау должен был выполнять функции как трудового лагеря, так и лагеря смерти. Впервые о новой роли Майданика жители Люблина узнали в апреле 1942 года, когда на Люблинский вокзал начали прибывать длинные составы грузовых вагонов из Словакии. Крики и стоны, доносившиеся оттуда, мольбы о глотке воды или свежего воздуха подтверждали, что внутри живые люди. Затем из вагонов выходили мужчины, женщины и дети с нашитыми на одежде желтыми звездами, указывавшими на их еврейское происхождение. Под охраной эсэсовцев и их служебных собак, подгоняемые выкриками и яростным лаем, заключенные шли в Майданик. К середине лета 1942 года в Майданике было более 10 тысяч евреев и около 500 поляков. Жители Люблина ежедневно видели узников лагеря, которых вели на работы в городе. Они представляли собой страшное зрелище. Грязные, похожие на скелеты, полосатых робах и деревянных сабо. Возвращаясь назад по вечерам, они тащили трупы товарищей, умерших или убитых на рабочем месте. Осенью 1942 года в Люблин продолжали пребывать составы с еврейскими мужчинами, женщинами и детьми. Все они скрывались за оградой Майданика, а на следующий день город затягивал отвратительно пахнущий дым, поднимавшийся из труп лагерного крематория, и ям для сжигания тел, вырытых рядом с ним. Ни для кого больше не было секретом, что в Майданике происходят массовые убийства евреев. Сгжинский и Енина полагали, что могут получить разрешение кормить заключенных Майданика, поскольку ГОС поставлял пищу полякам в тюрьмах по всему генерал-губернаторству. Графиня Каролина Ланскаронская практически в одиночку организовала программу помощи узникам. Дочь высокопоставленного придворного императорского двора Австро-Венгрии она провела детство между семейным дворцом в Вене и другим в Восточной Галиции. Великолепная коллекция произведений искусства, собранная ее отцом, вдохновила графиню на получение ученой степени по истории искусства в университете Яна Казимежа во Львове. Когда советские войска вступили в город, она вступила в польское сопротивление, но затем была вынуждена бежать в генерал-губернаторство. Работая медсестрой в Красном Кресте в Кракове, она узнала, что в тюрьмах на территории генерал-губернаторства поляки умирают голодной смертью. Разгневанная, она отправилась к графу Роникеру и настояла, чтобы гос обеспечивал тюрьмы продуктами, а она официально отвечала за это. Графиня соответствовала всем требованиям для такой работы. Первое, она была женщиной и потому привлекала меньше внимания немцев. Второе, у нее не было мужа или детей, чьим жизням немцы могли бы угрожать. Третье, она безупречно владела немецким языком. Графиня была из тех, кому невозможно сказать «нет». Роникер принял ее предложение. Графиня Аланскаронская выяснила, что для предоставления помощи польским заключенным надо получать разрешение у начальства каждой тюрьмы по отдельности поэтому она на поездах, автобусах, телегах, санях и пешком стала объезжать тюрьмы, обсуждая поставки продовольствия. Гражданские власти в целом шли на сотрудничество, но полиция безопасности относилась к самой графине и к ее предложению с подозрением. Собственно, подозрение было оправданным, поскольку графиня регулярно сообщала своему начальству ВАК информацию, которую собирала о заключенных и об условиях их содержания. Графиня оказалась успешной переговорщицей. К осени 1941 года значительное количество тюрем получали поставки продуктов или готовой еды от местных комитетов поддержки ГОС. Графиня также добилась позволения еврейским социальным организациям доставлять пищу евреям-заключенным. Кроме того, используя свои связи в АК, она мобилизовала местное население для тайной доставки еды и одежды в тюрьмы, Ланскоронская создала прецедент по оказанию открытой и подпольной помощи заключенным через каналы ГОС, и Енине предстояло продолжить ее деятельность в Люблине. После того, как Галиция стала округом генерал-губернаторства в 1941 году, графиня Ланскаронская вернулась туда, чтобы начать проект по доставке продовольствия в окружные тюрьмы и заняться руководством деятельностью ГОС в Станиславове. Там она навлекла на себя гнев начальника гестапо Ганса Крюгера. Графиня умела производить впечатление на людей. Высокая, уверенная в себе, решительная и непоколебимая в исповедуемых ценностях. Она не боялась высказываться прямо. Крюгер считал ее предательницей, хотя ее мать была прусского происхождения. Она являлась настоящей польской патриоткой. Больше всего Крюгера разозлили ее постоянные требования выяснить местонахождение 250 представителей польской интеллигенции из Станиславова, которые были арестованы по его личному распоряжению. Чтобы заткнуть графине рот, Крюгер отдал приказ арестовать ее. А прежде чем расстрелять графиню, рассказал ей о своей роли в казнях не только интеллигенции Станиславова, но и университетских профессоров во Львове. Однако казнить Ланскаронскую ему не удалось. Через родственников она была связана с королевской семьей Италии, союзницей нацистской Германии, и те обратились к Гиммлеру с просьбой помиловать ее. Гиммлер распорядился перевести графиню во Львов и расследовать ее дело. В львовской тюрьме графиня дала письменные показания во всех подробностях, передав рассказ Крюгера о массовых убийствах польской интеллигенции. Это поставило Гиммлера перед дилеммой. Казнить графиню было политически невыгодно, а отпустить невозможно. Поэтому он послал ее в Равенсбрюк женский концентрационный лагерь в 50 милях к северу от Берлина, рассчитывая, что тамошние условия быстро ее прикончат. И снова графиня Ланскаронская разрушила планы врага. Она прошла через Равенсбрюк, где читала заключенным лекции по истории искусства, и пережила рейхсфюрера СС на 57 лет. В Люблинском округе гос. получила разрешение поставлять продовольствие заключенным нескольких тюрем, самой крупной из которых был Люблинский замок. В начале 1942 года Люблинский комитет поддержки добивался также разрешения на доставку продовольствия узникам Майданика, но получил отказ от коменданта лагеря. Сгжинский решил, что вынудит нацистов дать согласие. Его первая попытка провалилась. Карл Отто Кох был одним из комендантов старой школы, Он служил в лагерной системе практически с самого ее зарождения. В 1937 году он стал первым комендантом Бухенвальда, на тот момент самого крупного концентрационного лагеря в Германии. Вместе с женой Ильзой, заключенные прозвали ее бухенвальдской ведьмой, они вели столь экстравагантно роскошную жизнь, что местное руководство СС и полиции арестовало их за коррупцию и излишество. Гиммлер освободил Коха, и отправил вместе с частью его персонала в Майданик, предоставив шанс обелить себя. Кох считал всех заключенных лагеря опасным вражеским элементом и смотрел на страдания недочеловеков, поляков и евреев, со злорадным довольством. Ни одной польской гражданской организации не позволялось доставлять еду в какой бы то ни было лагерь под его контролем. ГОС попытался организовать подпольную доставку еды заключенным через гражданских рабочих, имевших доступ в Майданик. Однако это оказалось слишком дорого и рискованно, потому что рабочих, которых ловили на контрабанде, избивали и тоже сажали в лагерь. К моменту, когда Енина вступила в ГОС, эти попытки были прекращены. Енина узнала об одной подпольной сети, которая успешно доставляла небольшое количество пищи и лекарств в арестанский лазарет в Майданике. Ее основала бесстрашная 35-летняя Сатурнина Мальм, до войны являвшаяся социальным работником-волонтером. В январе 1942 года Мальм решила помочь подруге вступить в переписку с ее мужем, врачом, попавшим в лагерь. Мальм целыми днями бродила в окрестностях Майданика, иногда подбираясь так близко, что охранники грозили ее застрелить. Наконец она заметила, что персонал лагеря относит грязное белье в небольшой домик в деревне поблизости. Прачка согласилась помочь Мальм, и вдвоем они подкупили охранника ССовца, чтобы тот передал записку врачу, вылечившему его от венерического заболевания. Мальм удалось установить регулярную связь с членами польского подполья, заключенными в лагере, которые работали в лазарете. Для доставки лекарств и перевязочных материалов она уговорила люблинского врача выступить в качестве казначея их сети. Он собирал пожертвования других люблинских докторов, на которые закупалась часть медикаментов, а остальное предоставляли аптекари, которых Мальм тоже привлекла в сеть. Через сеть, организованную Мальм, заключенные информировали подполье насчет условий содержания в лагере. Врач-заключенный, доктор Ян Новак, сообщал, что подход Коха к сдерживанию эпидемии ТИФа выразился в расстреле 2000 зараженных узников. В июле 1942-го распространились слухи, что 80 советским военнопленным однажды ночью удалось сбежать, и тогда Кох распорядился расстрелять 40 оставшихся. Новость о бесчинствах Коха дошла до Берлина. Комендант заявил, что расстрел военнопленных был реакцией на большой бунт, которому его охранники-новобранцы не были подготовлены. Гиммлер не поверил в оправдание Коха. Во время следующего визита в Люблин он уволил Коха, обвинив в преступной халатности. Енина не могла не думать про майданик и страдания тамошних заключенных, большинство которых, она знала, были евреями. Все, что она знала о лагере, благодаря собственным наблюдениям и отчетам подпольщиков, внушало ей ужас. Найти способ помогать не только полякам, но вообще всем жертвам, заключенным там, стало для нее делом чести. Они со Сгжинским надеялись, что сумеют убедить нового коменданта принять их предложение по доставке продовольствия. Но после недолгого правления бывшего коменданта Равенсбрюка Макса Когеля, командование майдаником перешло к протеже Коха, Герману Флорштеду, ранее служившему заместителем коменданта в Бухенвальде. В СС поговаривали, что Флорштадт был также любовником Ильзы Кох. Когда Сгжинский и Енина попытались встретиться с ним и обсудить поставки продуктов в Майданик, Флорштадт ответил таким же резким отказом, как и его наставник. Однако Янина не сдавалась и не собиралась принимать «нет» за окончательный ответ. Они со Сгжинским были решительно настроены продолжать давление до тех пор, пока не услышат «да».